И при всем том тебе и в голову не придет, конечно же, отречься от жизни, которая бурлит за стенами твоего дома. Участие в этой жизни тоже потребует от тебя немалого напряжения сил и души, но даже в минуту усталости ты не станешь класть на разные чаши весов свой дом и свою работу, потому что... Так же, как счастье родных людей, тебе дорога твоя роль в обществе, твой труд, равняющий тебя со всеми, выделяющий тебя среди других, выявляющий твой ум, твои таланты, все лучшее, что есть в тебе. Невеста, взволнованная и отрешенная от всего, кроме неповторимости этого часа. Понимаешь ли ты, как требовательна к тебе будет та новая жизнь, о которой возвещает торжественный свадебный марш? До сих пор ты все получала как счастливый щедрый дар. Настала пора самой одаривать теплом добра и женственности, щедростью души, вечным светом материнства». Готова ли ты к этому? Спроси себя. Ответь себе. И пусть не тенью тревоги и сомнения ляжет на твою сегодняшнюю радость этот вопрос осознанием высокого и прекрасного предназначения женщины. Как трудно быть женщиной! Как прекрасно быть женщиной! Впрочем, это откроется тебе потом, позже, в заботах и радостях новой взрослой самостоятельной жизни. А сегодня, поверь на слово, что это действительно так. И давай вместе подумаем о самом важном. Примерим к тебе твои новые роли. Ты... Хозяйка. Семейная жизнь убивает любовь. Глубокомысленно и грустно замечает 17-летняя девушка, не изведав еще ни семейной жизни, ни любви, но уже подхватив расхожее мнение о том и другом. Убивает? Чем убивает? И на эти вопросы... Тоже готов ответ у девушки, заранее разочарованной в любви. Ответ стереотипный, стертый, как старый пятак. Неужели вы не понимаете, проза быта и любовь несовместимы? И так во всем виновата пресловутая проза быта. Но почему проза заботится о своем любимом? Проза? Создавать уют в доме, о котором вы вдвоем мечтали еще тогда, до свадьбы. Проза? Смотреть, как засыпает малыш, родное существо. Проза? И что же в таком случае поэзия? Вздохи под луной и только? Вздыхать под влюбленным взглядом и никаких обязанностей, никаких забот? Так что ли? Есть, конечно, люди, которым и этого достаточно, только разговор ведь у нас не об ухаживании, не об мимолетном увлечении, а о той единственной в жизни любви, когда жизнь немыслима друг без друга. Правда, если поверить житейской мудрости, именно решение двух любящих людей соединить свои судьбы и есть Верный шаг к гибели их любви. Так получается. Впрочем, давай-ка переведем дух от множества вопросительных знаков и вместе поищем ответ. Вряд ли среди нынешних невест, несмотря на очень юный возраст многих из них, найдутся такие, которые не понимали бы, что семейная жизнь — это не просто продолжение того, Что уже было? Любовь, знаки внимания и так далее».